Все с камнями, которые вставлены, в паяны в свой день и час суток. Или погубит нас окончательно с или обеспечит успех. Но что-то в этой всей истории мерещится мне чудесное какое-то открытие. Ведь подействовало на Высоцкого Никиту это зрелище, даже в виде незавершённом, безобразном и невнятном до конца убойная мизансцена, когда Сальери на коленях у Моцарта. Это жертвенность. И Высоцкий жертва. Эмоция, жертва. Никита говорил много и здорово. Он увидел и понял все таким внутренним чутем и слухом. И Максима все поддакивал, и действительно, как будто Никита подслушал все рассуждения и мысли автора спектакля. 29 мая. Суббота. Молитва. Зарядка. Приехали вчера декорации, костюмы шикарные, парики. Все это надо полюбить, обжить. Орган из водопроводных ржавых труб, и на нем серебреный, с дорогими камнями бокалы и прочее. Кто это поймет? Не сплю ночами. И опять Тамара расшифровала Сальери, погибает Сальери. Он убивает себя, творчество свое. Энергия уходит в зависть, в ненависть, если бы все так чувствовали, как Никита. Но Тамаре это не понравится, начиная со вставания на голову и кончая игрой на скрипке. Половина второго ночи. Мы после ночной репетиции, практически первый прогон, были Черняевы, Сергеевич другой. Таким мы его не знали. Хочется на колени встать. Потрясающая миниатюра будет. Уже есть все акценты, повороты читаются. Это Валерий говорил. У Максима хорошее настроение. И Бэби молодец. Только за скрипку боюсь. И все. И вот Бог спас. Стало быть, не зря я молился в храме и свечки ставил за Пушкина, Моцарта и Сальери, а главное за Тамару мою. Ее одиночество, сухарики ее, слезы ее. Четвертое июня. Пятница. Молитва. Была зарядка. Московское время. 14 часов 10 минут застал меня на Дисне, куда приехал я побыть в одиночестве. Сегодня состоится моя казнь, премьера «Моцарт и Сальери», театральный этюд. А вчера первые зрители «Первые цветы» от Черняевых и первая потрясающая рецензия с утра от Сапожникова. Валерий и любовь Черняевые актеры Черняев пять лет работал в театре на Таганке. «Для папы мам» — так называемый прогон. Краснопольский говорит, что таким он и представлял Моцарта, как Ира играет, но ты, Валерун, Смоктуновского переиграл. Я уж думал, лучшего Сальери не будет. Я тебя поздравляю и так далее. Мне нравится здесь, и я буду жить здесь и писать. Был с утра в храме, молился за Тамару, Беби, Сережу, Дениса, внучку. За упокой. Пушкина, Моцарта, Сальери. На плахе Таганки мое самоубийство, мое отравление. Не послал Господь мне творческую ночь и вдохновение. И выпустил в свет я плаху. Но на все воля Божья и будь, что будет. Я не буду говорить, Бэби, пока про Тамару, чтоб не расстраивалась заранее. Пусть сыграет. На прогоне вчера, быть может, первый раз поразила она меня игрой и мыслью. Я увидел. Может. И Максимов позвонил ей на пейджер. Позвал к телефону. Простите, я вас недооценил. Линд расстроилась. Я сказал, что мои могут прийти. Не звал, но могут. Бортник виноват будет. Он всегда зовет и инициирует мои семейные скандалы. 5 июня. Суббота. Молитва. Зарядка. Ура! Состоялось. Праздник испортили редкие, громкие, неприятные слова Тамары в адрес режиссера Моцарта. Но ты замечательный актер. Я горжусь тобой. И Ванька Бортник. Из-за них, наверное, и не зажигалась свеча я боролся, а огонь творчества все возжигался. Сережа вынес цветы, которые я Ирине передал, и она поняла все. И «Вы сделали свой выбор», — рыдала в машине. И только Максимов, отобрав ключи, вернул ее на банкет. Тамара любовалась ею. Она пила водку. Вскоре я их посадил, Ваньку ее, в Зорьку, и Сережу за руль. Вернулся в музей, Беби напилась. Но так я не был взвинчен давно. Я боялся этого соседства, что вот-вот и она станет хлестать ее по лицу и прочее. Но водка спасла, смягчила. Я потратил время на звонки и билеты пристроил на сегодня. Книги я не дарил вчера, и сегодня их обнародовать боюсь. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из наших артистов купил или попросил подарить. Я не хочу, чтобы каким-то образом она полетела в Японию, где будет устроено коллективное чтение во главе с шефом. Я хочу отсутствие таганки прожить спокойно. 6 июня. Воскресенье. Молитва. Зарядка. Вчера, по-моему, и брат случилось. А Максимов ругается. Опять кричал, нажимал. Хотя с Богом разговор получился и так далее. Но принимали. Два десятка человек аплодировали, скандировали, как в лучших спектаклях таганки, браво, кричали и даже бис. А жена моя пьяненькая сегодня рассказала, как девочка моя у нее на плече рыдала. Она так переволновалась, да? Я молчу. Железная Бэби, конечно, переволновалась, но рыдала она статься по-другому. И, конечно, друг Валера. Гений ты, Валера. Зазнавайся сколько угодно, это теперь не изменит тебя. А игралось мне еще от того, что посмотрел я на себя из Смуктуновского трезвым и первый раз холодным взглядом и понял, а парень, играющий Моцарта, замечателен. Наше произведение глубже интереснее, хотя беднее по краскам, музыке и цвету, наше с Максимовым. Публику раздражает разрушение стереотипа Моцарта, не веселящийся, не озорничающий вначале со скрипачом, а надменный, холодный и саркастичный. 18 июня, пятница. Молитва. Зарядка. Ну что же, критика захлебывается от восторгов, похвал и прочее, прочее. Вот и учительская газета замечательно про нас написала, даже стихи Иркины поместила. У Высоцкого гостят Моцарт и Сальери. Цитируют и хорошие строки из моих дневников. Шестого я раздаривал на плахе таганки. 21 июня, понедельник. Молитва. Зарядка. 58 лет сегодня исполняется вам Валерий Сергеевич Золотухин. С вечера семья поставила на стол букет, чтоб всегда у тебя было солнце. Жена моя любимая, храни тебя, Господь. Как и многим я тебе обязан. Прости меня за все, что было и что будет еще. Да, «Бэйби» ввязывается в крупное сражение, английский мюзикл, и если состоится ее утверждение на главную роль, что будет, что будет? Но пусть состоится утверждение, а там видно будет, такой шанс упускать нельзя. 9 июля, пятница. Из меня сделали Сальери для Высоцкого. Им так удобнее. Надо же, чтобы у каждого Моцарта свой Сальери был. Тут важно не свихнуться и самому не забредить. А то и вправду случится тоже, что с бедным маэстро Сальери, говоря о зависти, белый или черный, хрен один, жонглируя словами и прочее, я рискую в глазах публики впрямь прослыть завистникам, что само по себе большая херня не имела быть» но, может быть, зависть, возможно, посмертная, когда звучат и печатаются произведения, ставятся памятники, открываются музеи и проводят чтения международные конференции, и твое имя мелькает где-то в списках современников и прочее. Но и тут у меня никогда не шевелилось нечто вроде «Ах, почему это не я сочинил? Или не про меня говорят?» И если я стою по утрам на голове, еще и потому только, чтобы не сойти с ума и умереть в сознании и покаянии в христианском смысле и прочее, читаю Про долги Пушкина. Еще одна моя черта. Я не могу быть кому-нибудь, чего-то должен в смысле денег. Я лучше лишу себя и семью каких-то благ, но это такая для меня вещь, психологически невозможная, быть должником, одалживать деньги. Нет, можно по оплошности не положить деньги в карман и выйти из дома пустым и перехватить до завтра, но даже не до зарплаты. Я должен обязательно иметь запас». В эфире я говорил про черту эту как крестьянскую, кулацкую, но внуки, дети, семья. Если вдруг завтра я калека, на первые дни что-то должно оставаться, фонд сбережений. 25 июля, воскресенье. Молитва. Сростки. 7 часов 10 минут. Двор тети Раи и дяди Григория. Пасмурно. Я видел его или с тетрадкой, или с книжкой. Никоненко. Прошукшина. Вот и я хочу, чтобы меня двор, который видел Шукшина, где снимал он кадры фильмов своих, запомнил трезвым и пишущим. Вчера в музее Шукшина встречали мы с Евдокимовым Степашина со свитой, губернаторами Алтая, Екатеринбурга и Михалковым. Премьер назвал меня Валерой и за ручку поздоровался. Костюмы у нас оказались цвета одного и материала. На стадионе премьер читал фрагменты рассказов Шукшина, подготовился, идя в народ. Срезал. Замечательным актером оказался Степашин. Значит, долго не усидит и ничего не успеет сделать, как говорит его пресс-секретарь Михайлов. На поляне за столом тост мной приготовленный оказался лучшим, как сказали земляки, за дружбу между Федеральным центром и нашим Алтаем. После обеда в Барнауле церемония подписания пакетов документов и мужики благодарили меня. Есть ли след, какой в архиве Шукшина, о взаимоотношениях с Высоцким? Вряд ли. Кем считал Шукшин Высоцкого, кем он был в его глазах, любопытно. Если бы что-то было, Андрей Крылов знал бы об этом. 13 сентября. Понедельник. Молитва. Зарядка. Вот вчера на Марате я царил, был недосягаем. Смотрели англичане. Потом в гримерной пили бренди и водку голодные, странные. Про спектакль ничего не сказали, но Бэби молодец. И это хорошо и замечательно, что они увидели ее, на что она способна. Джон, режиссер, ходил по сцене, сидел в зале, и было понятно, что это человек театра. Чем-то напомнил Анатолия Васильевича Эфроса. Но надо думать вперед, надо еще какой-то проект придумывать. «Туморо Уолент. Дело, в общем, сделано, и премьера неотвратима. И прекрасен сам факт. Независимо, успех ли и даже провал. Один хрен. Бэби говорит по-английски, поет, танцует. Она доказала свой международный класс, а там...